Глава 3 В небе за деревьями, достигавшими высоту 60 футов, висел какой-то объект. Вскоре Вольф рассмотрел черную массу, которая проплывала в п я т и футах над островом. Огромный овал в четверть мили шириной, милю длиной и около п я т и футов толщиной. Объект несло по ветру, который дул с неизвестной части света. В этом мире без солнца понятия север, юг, восток и запад теряли всякий смысл. Что это? – спросил он. Остров, который дрейфует в воздухе. п о с п е ш и м Мы должны добраться до деревни, пока не началась атака. Вольф побежал за братом и сестрой. Время от времени он посматривал через просветы в кронах на Айронезус. Тот быстро опускался на противоположный конец острова. Догнав валу, Роберт спросил ее, как управляется этот небесный паром. Она ответила, что его обитатели применяют особые клапаны в гигантских пузырях, наполненных водородом. Клапаны открываются вручную, и такая процедура требует участия почти всего населения летающего острова, поэтому во время спуска им в основном приходится заниматься навигацией. Но как они управляют такой махиной? Пузыри имеют отверстия. Когда обуталам необходимо двигаться в определенном направлении, они выпускают газ из пузырей на противоположной стороне острова. Они очень искусны и научились обходиться без сильных рывков. Однако им приходится бороться с ветрами, поэтому маневры не всегда удаются. Абуталы уже дважды пробовали атаковать нас, но всякий раз проскакивали мимо острова. Для медленного спуска они используют морские якоря — большие камни, привязанные к концам канатов. Два раза абуталы опускались рядом с нашим островом, и вместо того, чтобы сражаться с нами, им приходилось биться с морскими волнами, так что у них ничего не получилось. Вдруг в а л а остановилась. О нет! — вскричала она. Это Илва м и р ы Да поможет нам Лос! От летающего острова отделилось около пятидесяти механизмов, которые Вольф поначалу принял за небольшие самолеты, но когда они начали заходить на посадку против ветра, он понял, что это планеры. Зубчатые крылья длиной в пятьдесят футов были сделаны из какого-то бледно мерцавшего материала. На нижней стороне каждого крыла был нарисован красный глаз, а над ним скрещенные мечи. Кожух на фюзеляже отсутствовал, и вся оснастка, элероны и рули, выкрашенные в ярко-красный цвет, были на виду. Место пилота находилось в плетеной корзине чуть впереди м о н о к р ы л ь е в Закругленный нос планера оканчивался длинным рогом, который вступал ы вперед почти на 20 футов. Прямо как н а р в а л подумал Вольф. Позже ему удалось узнать, что это были рога гигантских рыб. Планер прошел над ними, направляясь к тропе, вполне пригодной для посадки. Роберт мельком увидел пилота. Его рыжие волосы, ёжиком торчавшие почти на фут, блестели от фиксирующего масла. На лице виднелась боевая раскраска, которая придавала ему сходство с краснокожим индейцем. Черные волосы сбегали вниз по щекам и плечам, пересекая красные и зеленые круги. До деревни осталось не больше полумили, сказала Вала. Она находится на самом конце острова. Вольф не понимал, почему она так обеспокоена. С каких пор в л а с т и т е л е й волновала судьба других людей? Вала объяснила, что если Илмавира удастся опуститься... Они перебьют все население острова, а затем оставят здесь своих людей для образования новой колонии. Плавучий остров лишь на первый взгляд казался плоским. То тут, то там встречались небольшие холмы, образованные гигантскими пузырями. Роберт забрался на вершину одного из них и осмотрелся. Абута опустилась до 50 футов и медленно снижаясь, стала приближаться к деревне, которая представляла собой скопление с о т н и похожих на соты хижин, построенных из бревен и листьев. Деревню окружала стена в 20 футов высотой, возведенная из камней, бамбука и каких-то тускло серых столбов, которые похоже были костями колоссальных морских животных. За стеной мужчины и женщины готовились к бою. Несколько групп н а х о д и л о с ь на открытой местности. Всё их вооружение состояло из копий, луков и стрел. Позади деревни располагались доки, выложенные из бамбука. У пристани и вдоль берега стояли лодки разных размеров и конструкций. Снизу летающий остров представлял собой густое переплетение толстых корней. В днище находились отверстия, откуда на землю падали большие камни, привязанные к тросам из растительных волокон. Белые камни, с виду похожие на гипс, вырезанные в форме плоских дисков, с плеском шлепались в море. Когда их подтаскивали к острову, они цеплялись за грунт. Несколько канатов зацепилось за настил доков. Другие якоря падали на защитную стену и увязали в гуще материала, заполнявшего ее. Камни сыпались на деревенские улицы и стены хижин. Из люков в днище обуты на людей внизу валились стрелы, копья, камни и горящие предметы. Некоторые из островитян падали сбитые с ног. Хижины начали гореть, взрывались газовые бомбы, из них валил густой черный дым. Но и защитники не оставались в долгу. Из большого строения в центре деревни мужчины и женщины выносили странные круглые приспособления. Они поджигали их, те быстро взмывали в воздух, застревали в переплетении корней и корявые заросли начинали гореть. А потом взрывался газ внутри шаров и огонь растекался по днищу о б у т ы Крыша центральной хижины поднялась. Откинулась, словно крышка люка, стены разъехались и опустились на землю. На невысокой платформе стояла катапульта, гигантский лук для стрел, сделанный из рога того же существа, из которого изготавливались тораны на носах планеров. К каждой стреле крепилось несколько горючих пузырей. Тетеву отпустили, и г о р я щ а я с т р е л а полетела вверх, неся огонь к утробе летающего острова. Люди у к а т а п у л ь т ы начали снова оттягивать тетиву, но тут из отверстия в днище обуты выпрыгнул человек, а за ним еще около десятка. Они спускались на некое им подобие парашютов, связках пузырей, прикрепленных ремнями к плечам и груди. Первого обутала стрела, пронзила еще в воздухе. Вскоре смерть настигла и трех других воинов. Оставшиеся в живых приземлились в нескольких шагах от катапульты. Они быстро отстегнули ремни, и пузыри взвелись вверх. Десантников окружили, но абуталы сражались с такой яростью, что одному из них удалось прорваться к катапульте. с м е л ь ч а к а остановили двумя ударами копья. Летающий остров стало сносить ветром. В воздухе снова замелькали камни на канатах, и несколько штук застряло в переплетении стены. Около десятка веревок упала на деревья, огромные петли затянулись вокруг стволов. Летающий остров развернулся и на вис над поверхностью острова плавучего. Закончили посадку планеры, но не всем им удалось приземлиться удачно. Остров так порос растительностью, что пилотам приходилось опускаться на деревья. Некоторые из них повисли на макушках деревьев, другие застряли среди ветвей, третьи увязли в густой поросли кустарника. Однако Вольф насчитал не меньше двадцати пилотов, которые устремились в джунгли. Там, видимо, прятались и другие обуталы. Вольфа окликнули. У п о д н о ж ь я холма стояла Вала. Что ты собираешься делать? сердито спросила она. Хочешь ты или нет, но тебе придётся стать на чью-то сторону, иначе обуталы убьют тебя. Наверное, ты права, ответил он спускаясь. Просто я хотел посмотреть, что происходит. Не в моих правилах бросаться в бой, не зная, где кто находится и как развиваются события. Всегда осторожный и хитрый Джадавин, сказала она. Ладно, всё правильно. Вижу, ты уже не тот глупец, которого я когда-то знала. Поверь, ты нужен мне так же, как я тебе. Нам не справиться поодиночке. Вольф пошел вслед за Валой, и вскоре они заметили Ринтраха, который прятался за стволом дерева. Жестом он велел им молчать. Затаившись рядом, Вольф взглянул туда, куда указывал брат. Слева из сломанных кустов поднимался хвост разбитого планера, а в двадцати ярдах от них стояли пятеро воинов Абу Талов. Их вооружение состояло из небольших круглых щитов из кости и бамбуковых копий с костяными наконечниками. У некоторых были луки и стрелы. Короткие и сильные з о г н у т ы е луки, сделанные из какого-то материала, похожего на рог, состояли из двух частей, которые соединялись в центральном углублении дуги. Воины находились слишком далеко, и Роберт не слышал, о чем они говорили. Как далеко бьет твой лучемет? – спросила Вала. Он убивает на расстоянии пятидесяти шагов, ответил Роберт. Следующие двадцать футов третья степень ожога, еще двадцать вторая, еще дальше легкий ожог, но ну, еще дальше ничего. Тогда действуй, напади на них. Ты можешь уничтожить всех пятерых одним махом, и я не даже не пойму, что произошло. Вольф вздохнул. Придет ли такое время, когда ему не нужно будет выслушивать наставления Валлы? Прежде он давно бы перебил Абуталов и с удовольствием следовал советам сестры Ирин Траха, но он больше не считал себя д ж а д а в и н о м Он стал Робертом Вольфом, и Вала либо не догадывалась об этом, либо принимала его колебания за проявление слабости. Он не хотел убивать, но чувствовал, что уговоры на Абуталов не подействуют. Вала знал а этих людей и вероятно говорил о них правду. А значит, нравится ему это или нет, он действительно должен занять чью-то сторону. Позади них раздался крик. Вольф откатился в сторону, сел и увидел в сорока футах от себя трех абуталов, которые выбежали из-за деревьев и помчались к ним навстречу, грозно вскинув копья. Роберт повернулся к нападавшим, нажал на пластину в нижней части трехфутового ствола и о с л е п и т е л ь н о белый луч с карандаш толщиной. Чиркнул по животам трех воинов. Трава у них под ногами задымилась. Все трое упали ничком, выронив копья. Роберт встал на одно колено и повернулся к оставшимся пятерым абуталам. Двое из них остановились и подняли луки. Вольф срезал их первыми, затем расправился с остальными. После чего пригнулся к земле и осмотрелся, выискивая тех, кто мог прийти на зов абуталов. Но тишину нарушал лишь ветер в листве, приносивший из деревни крики и приглушенные звуки далекой битвы. Запах горелой плоти вызывал тошноту. Роберт поднялся и осмотрел сначала три трупа, затем остальные пять. Он понимал, что никто из них не мог остаться в живых, но ему хотелось убедиться в этом наверняка. Луч рассек т е л а пополам. Кожа вдоль глубоких ран покрылась запекшейся кровью. Энергия луча, поглощенная телом, сожгла легкие и внутренние органы. Мускульные сокращения кишечника извергло испражнения. Вала взглянула на лучемет. Ее распирало любопытство, но сестра знала, что Вольф не даст оружие в чужие руки и просить его об этом бесполезно. Я смотрю, у тебя две степени регулировки, сказала она. И что он может делать на полной мощности? Может разрезать десятифутовую стальную плиту, ответил Роберт. Но тогда заряд иссякнет через шестьдесят секунд. На половинной мощности лучемет работает до десяти минут без перезарядки. Она посмотрела на его карманы. Вольф улыбнулся. Он не собирался говорить ей, сколько у него там зарядов. А где ваше оружие? – спросил он. в а л а тихо выругалась и ответила: его украли, пока мы спали, и я не знаю, кто это сделал. Скорее всего, урезин или этот скользкий теорион. Вольф направился к месту битвы. Сестра и брат старались не отставать от него. Летающий остров отбрасывал бледную тень, которая вскоре обещала стать более густой, поскольку луна, приносящая ночь, все больше наползала на эту сторону планеты. Илмавиры, мужчины и женщины, выпрыгивали из отверстий в днище острова. Другие, зависнув в воздухе на связках п о з а р е й тушили пожар у корневищ основания с помощью странных многосементных предметов, из которых разбрасывалась вода. Это живые морские существа, объяснила в а л а вид амфибий, которые могут передвигаться по суше резкими рывками, выбрасывая струи воды. Вольф установил лучемет на полную мощность и по пути стал перерезать канаты, на которых висели каменные якоря и веревки, затянутые вокруг деревьев. Трижды ему попадались обуталы, и Роберт расправлялся с ними, переключая лучемет на половинную мощность. К тому времени, когда они приблизились к деревне, он перерезал сорок канатов и убил около двадцати мужчин и женщин. Нам повезло, что ты появился здесь, сказала в а л а Мне кажется, мы бы не справились без твоей помощи. Вольф пожал плечами. Он достал силовой пакет и вставил в затвор оружия небольшой цилиндр. У него осталось шесть о б о и м и если дело так пойдет, он вскоре останется с пустыми руками. Но экономить запас в подобной обстановке не приходилось. Деревню штурмовало около девяноста абуталов. Те, кто спустился на шарах внутрь у к р е п л е н и я погибли. Большая часть местных жителей теперь тушила пожар. Им уже не приходилось опасаться нападений сверху. После потери такого количества якорей остров Илмовиров снесло ветром на четыре мили, и лишь сотня канатов удерживала его над сушей. На вершине одинокого холма у самой деревни Вольф уничтожил лучом группу обуталов. Как только осаждающие деревню поняли, откуда исходит опасность, Половину воинов окружил а холм. Все его подножие ощетинилось копьями. На властителей в любую минуту мог обрушиться мощный залп стрел, и они укрылись за спинами четырех белых каменных идолов, стоявших на вершине холма. Теперь им придется подумать об обороне, сказала Вала. Если они этого еще не поняли, то скоро поймут, и тогда мы этим воспользуемся. Возможно. Она замолчала, ожидая, пока Вольф расправится с тремя воинами, которые побежали к о врагу у холма. Возможно, что? спросил он. Наш любимый папочка оставил на этом острове послание. Он сообщил нам, что мы должны сделать, если захотим добраться до его замка. Прежде всего, следует отыскать врата, ведущие туда. На нашем острове их нет. Но он намекнул, что пара врат есть на другом острове, хотя и не сказал, где именно. Нам придется искать их самим, поэтому я подумала. Над толпами обуталов пронесся п р о н з и т е л ь н ы й крик, и воины, стоявшие в передних рядах, бросились в атаку. Стрелки прикрывали их, выпуская разом по тридцать стрел. в о л ь ф велел Вали и р и н т р о х у спрятаться за идолами, что они и сделали весьма охотно. Как не жаль было тратить заряд, обстоятельства вынуждали к этому. Роберт переключил лучемет на полную мощность и повел белым лучом по головам приближавшихся воинов. От растений и тел павалил дым. Лучники, пытаясь сделать прицельный выстрел, выскакивали из укрытий, попадали под луч и гибли один за другим. Вокруг Вольфа мелькали стрелы и отскакивали от каменных идолов. Одна отцарапала его плечо, другая от рикошетив в откнулась в землю между ног. Вскоре поток стрел иссяк. Увидев сморщившиеся тела и вдохнув запах горелого мяса, обуталы дрогнули. И едва Роберт направил луч на задние ряды, люди в ужасе бросились в джунгли. Так что ты задумала? – спросил он Валу. Если мы будем плавать на этом острове, наши поиски могут длиться тысячелетиями, и, возможно, нам никогда не удастся найти остров, на котором установлены врата. Очевидно, это и входило в планы отца. О, как бы он наслаждался наблюдая за нашими т щ е т н ы м и поисками, за нашим отчаянием, разногласиями, а то и р е з н ё е й которые неизбежно возникли бы среди нас в столь длительном путешествии. А вот на бути мы будем двигаться быстрее, к тому же сверху все очень хорошо видно. Прекрасная идея, сказал в о л ь ф Но как мы уговорим Абуталов принять нас в свою компанию и где гарантии, что они не набросятся на нас при первом удобном случае? Ты забыл, какими способностями обладает твоя младшая сестра? Неужели после стольких лет нашей любви ты не помнишь, как я умею убеждать? Она встала. повернулась в сторону джунглей, где, казалось, не было ни души, и громко изложила условия сделки. Ответа не последовало. Немного подождав, она повторила свой ультиматум. Вскоре из зарослей вышел офицер, высокий, хорошо сложенный мужчина, чуть старше тридцати лет и довольно красивый. Это было заметно, даже несмотря на то, что его лицо было размалевано разноцветными кругами. Помимо черных узоров на шее и плечах его украшало изображение птицы и н ф т а р с За офицером следовала его жена, одетая в короткую юбку из красных и синих перьев морской птицы. Рыжая коса была уложена кольцами на макушке, лицо пестрело зелеными и белыми ромбами. На шее висело ожерелье из костей отрубленных пальцев. На обнаженной груди тоже виднелось изображение и н ф т а р с Вокруг пупка были нарисованы три круга: малиновый, черный и желтый. По обычаю Абуталов она сопровождала мужа в бою. Если он погибал, ей полагалось отыскать, убить супруга или либо уничтожить их, либо погибнуть в отчаянной схватке. Пара приблизилась к подножию холма и по приказу Вольфа остановилась. Вала вновь заговорила, слушая ее. Мужчина улыбался, а его жена внимательно следила за каждым движением властителей.